Глава седьмая. Воды, омывавшие северные края Японской империи, считались второстепенным театром боевых действий. Поэтому присутствие там крупных современных боевых кораблей противника призывалось маловероятным, особенно теперь. Исходя из этого, проведение небольших десантных операций в восточнее Сахалина. Не дожидаясь ввода в строй сокрушителей сосебок, еще только начавших свой ремонт, считалось возможным. Так что изначально вся операция по захвату «Шикотана» и «Трупа» и «Кунашира» планировалась, опираясь лишь на старые и вспомогательные корабли. Но для ее начала требовалось дождаться подтверждения этих предположений и ввода в строй броненосцев «Небогатого» которым предстояло осуществить убедительную демонстрацию в проливе Цугару для отвлечения внимания от основного направления не обеспечить общее прикрытие столь дальней вылазки. Одновременно с выходом Николая и Наварина на испытательные пробеги и отстрел артиллерии после ремонта на Сахалин шла депеша с приказом о завершении учений и со назначенных высадкой войск в Корсакове со всеми обозами. Туда же отправили новые вспомогательные крейсера Кубань и Рион. Они сопровождали, выделенные для проведения операций Иртыш и Воронеж, принявшие военный груз. Подготовка к броску на восток вступила в завершающую стадию. Ждали только приказа. К концу августа Как только появились достоверные сведения о привлечении всех сил японского флота к охране оживавших грузоперевозок между Метрополией и Материком, в штабе посчитали, что наступил самый подходящий момент, чтобы начать выдавливать японцев с Курильских островов. К тому же этого требовали и сроки, обозначенные приказей Санкт-Петербурга, об обеспечении максимальной безопасности северо-восточного маршрута. Выделенный для этого дела 29-й пехотный полк из состава 8-й Восточно-Сибирской дивизии гарнизона крепости Владивосток в строжайшей тайне перевезенный в порт Корсаков уже закончил подготовку. С середины месяца отрабатывались приемы высадки на необорудованное побережье. При этом полковник Петров гонял не только свои строевые батальоны, но и штаб, не делая поблажек ни в чем. Даже когда в ходе одной из тренировочных высадок заведующий хозяйством подполковник Ганин, поскользнувшись на камнях, сломал левую руку, тренировки не прекратились. Самого Ганина после этого, конечно, оставили на хозяйстве в Корсакове, в главе строевой роты, изрядно разросшейся за счет увечных. Ее прежнего командира, поручика Полонского, такой вариант не особо обрадовал, поскольку он из этого переводился в первый батальон, на вакантную должность и отправлялся в десант. Но на Сахалине, в отличие от Владивостока, у него покровителей не было, так что пришлось, крепя сердце, расстаться с мыслью, геройски пересидеть остаток войны в каком-нибудь тихом гарнизоне. Планом предполагалось перебросить на острова Кунашир, Шикотан и Итруб по одному батальону из состава 29-го полка, а четвертый, оставшийся, использовать для усиления гарнизона Южного Сахалина. Но по итогам подготовки строевые роты из четвертого батальона более чем на 2-3 раздергали, для восполнения штатной численности десантных частей и формирования пластунских команд, придаваемых им усилением. Как только получили приказ, полк покинул расположение учебного лагеря в окрестностях озера Тунайча, куда перебрался с глаз долой после журналистского нашествия и маршем прибыл в Соловьевку. Оттуда, по телеграфу, уточнили время прибытия пароходов, назначена на 6 сентября, и встали на отдых, приводя себя в порядок, имея еще один день в запасе. Когда в гавань порта Корсаков вошли вспомогательные крейсера «Кубань» и «Рион», ведя с собой оба транспорта, уже ожидали погрузки на берегу, так что крейсера сразу приступили к приемке войск. Раскрепленные на их палубах Еще во Владивостоке пушки 8-й и 10-й пехотных артиллерийских бригад, выделенных для поддержки высаживаемых частей, даже не трогали. А пароходы тем временем, стоя у причала, выгружали доставленные грузы, в том числе боеприпасы, предназначавшиеся Сахалинскому гарнизону. Два дивизиона осадной крепостной артиллерии, укомплектованных шестидюймовыми дюймовыми пушками, 120 и 200 пудов на колесных лафетах и два крепостных дивизиона полевой артиллерии, после чего также принимали пехоту. Поскольку здешние воды в это время года довольно неспокойны, а оборудовать суда должным образом просто не успели, людей размещали максимально свободно во всех подходящих помещениях. Размеры транспортов И вспомогательных крейсеров это вполне позволяли. За соблюдением графиков и схем погрузки следили строго, не допуская путаницы. Кое-какой опыт в этом деле успели накопить, так что дело спорилось. К утру 8 сентября конвой был готов к походу. На Кубань и Рион, также принявшие свою часть пехоты, возлагалась задача охраны транспортов с войсками на переходе и обеспечить невысадки в наиболее укрепленных местах. Прикрытие конвою выделялись еще и три истребителя Андрозжиевского, уже закончившие ремонт. Они пришли в Корсаков позднее, но до окончания погрузки успели принять уголь и воду по усиленной норме. Все бывавшие в этих глухих местах ранее отмечали, что возможности порта по переработке поступающих Грузов и обслуживание судов заметно возросли. Пристань расширили, а на берегу начали возведение новых обширных складов. Число барж и наливных ботов увеличилось минимум вдвое, и их строили еще. Заложили слип для обслуживания малых судов, а рядом с ним мастерские. Организовывались таможенные, пограничные и полицейские ведомства. Появилась портовая контора со своей лосманской службой, так что портон Корсаков теперь был не только на бумаге. Вечером этого же дня десантная группа Курейских островов, провожаемая терральным караваном, покинула гавань, взяв курс на юго-восток. Выход из залива обеспечивали три трофейные браконьерские парусно-винтовые шхуны. Но за мыс Анива они не совались. С востока шла тяжелая волна с дождем и порывистым ветром. Ей навстречу и повернул конвой. Предполагалось, уйдя восточнее, подойти к районам высадки вдоль Курильской гряды со стороны Камчатки, чтобы обойти возможной дозорной линии перед проливами. Остаток ночи в Охотском море прошел совершенно спокойно, так же, как и в следующий день. Но встречный ветер и волна сильно замедлили продвижение. Чтобы и транспорты и вооруженные пароходы, перекрещенные в крейсера, успели уйти к намеченным объектам атаки на Итурупе и Кунашире, на рассвете, едва достигнув 148-го меридиана, повернули на юг и к закату уже видели прямо по курсу далекий купол вулкана Черип на одноименном полуострове. По мере приближения стал и почти сливавшийся с ним второй дальний пик, принадлежавший вулкану Богдан-Хмельницкий. Их высота была почти одинаковой, но форма разной, что особенно подчеркивалось лучами садившегося солнца, освещавшего их западные скаты. Примерно определив по ним свое местоположение, отправили вперед миноносцы, Они благополучно достигли мыса Брескенс с самой северной конечности полуострова Черип, досмотрев побережье к востоку и западу от него. Никаких признаков японского присутствия не обнаружили, о чем и сообщили по радио. С приближением конвоя на флагмане Андржевского зажгли узконаправленный зеленый огонь на мачте вместо маяка. Разглядев его в ночной тьме, Пароходы легли в дрейф. Далее предстояло разделиться. Оба транспорта с большей частью пехоты на борту двинулись в залив-простор, где должны были ждать результатов атаки вспомогательных крейсеров и миноносцев, а ударные силы сразу выдвинулись к намеченным объектам. Обширный залив-простор считался совершенно необитаемым, так что нежелательные встречи были крайне маловероятны в то же время он давал хорошие укрытие от восточного ветра волна там почти не ощущалась за полдня проведенный в полном спокойствии на этой стоянке пассажиры в трюмах немного пришли в себя после перехода по бурному морю и даже успели полюбоваться на удивительной красоты берег видевшийся сквозь уже редкую пену дождя всего в паре сотен метров от судов изрезанные многочисленными каньонами, белые дюны, подернувшиеся поверху сочной зеленой травой, уходили вдаль причудливыми ярусами. А от моря их отделяла полоса черного вулканического пляжа, поблескивавшего матовым песком, отшлифованным волнами, постоянно слизывавшими белые разводы размытой дождевой водой белой пемзы, наползавшие на него. Крейсер Кубань Сопровождал конвой до места стоянки, но оценить красоты не имел возможности. Еще до исхода ночи он ушел, чтобы успеть обогнуть череп и к рассвету высадить штурмовую роту штабс-капитана Бестужева из первого батариона в Сирении Сяна у западного основания полуострова. Прочасавшие совсем недавно весь архипелаг с запада на восток Антибраконьерская экспедиция «Шхун» туда уже наведывалась, но была отбита. Селение имело кое-какие укрепления, а его жители не расставались с оружием. Отдеревшемуся раньше Риону предстояло на полном ходу форсировать пролив Екатерины и также, вскоре после расцвета, атаковать японское поселение Фуру-Камаппу в одноименной бухте на южном побережье Кунашира, где была почта с телеграфом и более полусотни домов, постоянно живущих здесь японцев. Там предстояло высаживаться роте штабс-капитана Изюмова из старого батальона. Громкий и бодрый шли с ним до пролива, после чего должны были подняться вдоль южного берега и трупа до бухты Хитокапу и атаковать всех, кого там найдут. А флагман Андролзеевского Грозный, следуя Охотским морем, побежал к самой западной оконечности Кунашира для высадки размещенного в жуткой тесноте в его кубриках и каютах отряда подпоручика Кокушина. Солдатики безропотно соглашались проделать весь путь стоя, лишь не на палубе, постоянно обдаваемые холодными брызгами. Миноносец имел задачу осмотреть старую японскую крепость Томари в заливе Измены и побережье вокруг нее. Там русских кораблей не было уже давно. На него же возлагались обязанности перехватить суда с депешами о нашем здесь появлении, которые могут направиться к маяку в проливе Измены, связанному телеграфной линией с глубинными территориями Хоккайдо. При благоприятном стечении обстоятельства маяк и телеграф на японском берегу планировалось уничтожить. Из-за тумана, одержавшегося в проливе, фактическое начало атаки во всех назначенных пунктах заметно разошлось по времени и одновременным не получилось. Но, учитывая отсутствие нормальной связи в этих малонаселенных местах, два-три часа задержки никакой роли не играли. Сопротивления, оказано, практически их не было. Японские гарнизоны Сяна и Фуру Камаппу, сумевшие отразить набег промысловиков с пограничниками, снова оказались в полной боевой готовности и отбивались яростно. Но, будучи малочисленными, противостоять быстро перенаправленным на берег полнокровным, хорошо обученным ротам, прикрываемым шести дюймовками с прямой наводки, не могли. Немногие уцелевшие скрылись в горах. Тамарий к моменту появления там Грозного оказался совершенно брошенным жителями, уже предупрежденными по телеграфу. Тем не менее, едва переправив на берег пехоту, с свинца обнаружили сразу три рыбацкие шхуны, возвращавшиеся с промысла и не успевшие скрыться. Пальнув в воду пару раз для островки, им приказали убрать паруса». Дальнейшие переговоры свелись к указанию на карте, предписанного им дальнейшего маршрута, так как по-японски из наших моряков никто не говорил, а рыбаки не знали никаких других языков. После чего две шхуны, управляемые хозяевами, но под присмотром призовых команд свинца отправили в залив доброе начало, а третью взяли на буксир и использовали для высадки штурмовой группы, захвативший маяк на противоположном берегу пролива. При этом произошел короткий бой с его охраной, но против пушек, державшегося рядом миноносца, опробовавшего новые французские фугасные снаряды, японские винтовки явно были бессильны, и гарнизон отступил. Маяк вывели из строя, частично разрушив подрывными патронами, а телеграфную станцию сожгли, утащив с собой еще и с полверсты телеграфного провода. Сам аппарат японцы успели спрятать. В Хитокапу, оказавшемся унылым круглым заливом, вообще не было никакого гарнизона, только разоренный поселок Китобоев. Антибраконьерская экспедиция там тоже уже побывала, так что все строения пустовали. Мало того, что Обошлось совсем без стрельбы, так еще и удалось захватить японский угольщик, стоявший на якоре. Когда пленных японцев из его экипажа спросили, почему они не сбежали на берег, ведь время было, туман неожиданно разошелся, и ясминцы, запоздавшие с атакой, увидели из бухты издалека. Те ответили, что при таком ветре шлюпкам на веслах было точно не выгрести и их унесло бы течением смерти. В этих местах, отличающихся на редкость мерзкой погодой, даже в штиль люди часто не возвращались из океана. Сливающиеся теплое и холодное течение Куросио и Оясио движутся со скоростью почти 80 миль в сутки, унося все в самый центр океана. На берег высадили отряд подпоручика Шохина из состава первого батальона А ценные трофеи для лучшей сохранности сразу решили перегнать в залив Доброе Начало, где предполагалось создать основную базу. Когда эсминцы уже вели его туда, огибая мыс Рикорда, то увидели в южно проливе большой пароход. Громкий безуспешно преследовал его, но тот сумел скрыться, затерявшись в тумане, заметно густевшим на южных и юго-западных румбах. Бодрый остался с Призом, продолжая конвоировать его. Учитывая резвость, с какой уходил незнакомец, его сочли японским разведчикам, о чем и доложили, добравшись до места уже ближе к ночи. К этому времени десантные суда смотрели берег залива Простор, вплоть Дамыса Фриза никого не обнаружив. После этого они перешли в залив Доброе Начало И встали там на якорь, на месте недавней стоянки небогатого, тоже занявшись обследованием берегов. Здесь уже явно были люди. У ограничивающих залив с северо-южных скатов вулкана от Санапури, недалеко от уреза воды, устье речушки, имевшей громкое название Лихая, обнаружилась только что брошенная браконьерская фактория. Костры еще дымились а чуть выше, на перешейке озера, из которого она вытекала, небольшая лесопилка и поселок прямо в лесу из десятка ветхих домишек, тоже опустевший совсем недавно. Но следов военного присутствия не нашли. В течение следующих трех дней Сыртыша и Воронежа, совершавших короткие переходы вдоль побережья, свозили на берег войска, организуя сигнальные посты с небольшими гарнизонами, сразу обустраивавшимися на месте. Во всех поселениях этих двух островов разместили пехоту с артиллерией. Кубань прикрывала. и с Реоном, принявшим набор третий батальон подполковника Кимонта, тем временем осваивали Шикотан, начав с одноименной бухты, где захватили еще два угольщика. Сразу развернули сигнальные посты и проложили телефонные и телеграфные линии. В поселках расширяли пристани, чтобы облегчить разгрузку судов в дальнейшем и подбирали места для береговых батарей уже серьезных калибров. По всему было видно, что это не набег. Русские пришли надолго. Поскольку нигде больше не было оказано никакого сопротивления, общие потери свелись Всего к 17 раненым. К вечеру 13 сентября зоны высадки на этих трех островах полностью контролировались нашими войсками, а прилегающие побережье охранялось конными разъездами и конфискованными шхунами. Местным, подавляющем большинстве японцам, расселившимся небольшими хуторами на одну или несколько семей у всех промысловых рек. Временно запретили выходить в море, прострелив или арестовав лодки. Но возможности контролировать все побережье и внутренние территории не было. Воспользовавшись этим, большая их часть, той же ночью залатали прострелянные баркасы, собрали пожитки и ушли на Хоккайдо. Остались лишь те, чьи лодки увели или держали под охраной. Организовали островную комендатуру. Большим подспорьем в этом оказались обнаруженные на Шикотани Айны, последний из представителей этой народности на Курильских островах. Их еще в 1883 году перевезли туда японцы в специально созданную резервацию. К осени 1905 года этих Айнов осталось менее ста человек. При этом старики еще помнили, как русские казаки брали с них ясак и приводили под власть русского царя. Честно говоря, не самые приятные воспоминания, но всяко лучше, чем о вернувшихся после отражения их первого нашествия японцах, сразу принявшихся изводить аборигенов, в чем весьма преуспели. За прошедшие полвека Исконные жители почти не осталось, а выжившие почти ассимилировались, в японизировавшемся населении Шикотана и свободно владели японским языком. Предложение пойти на государю службу приняли благосклонно, так что острейший вопрос с переводчиками решился вербовкой сахалинских айнов для промежуточного перевода. Да и страна одиноких среди грузчиков и подсобных рабочих. Но из первоначально запланированного залива «Доброе начало», осмотревшись на месте, комендатуру перенесли за мыс Поржевальского в обширный залив Рубецу, оказавшийся более удобным для обороны. Возглавил ее командир отряда генерал-майор Бернов. Туда же перевели трофейные угощи, а потом еще три пришедших из Корсакова судна с ценными грузами для гарнизона островов, начав установку оборонительных минных заграждений и оборудование полноценных позиций береговых батарей. Пушки для них срочно снимались с транспортов, поскольку опасались нападения в любой момент. Ждать, пока их подвезут из Корсакова, никто не рискнул. Связаться по радио с нашим фортом на Южном Сахалине не удавалось уже с 11 сентября. И скорее из-за этого считалось, что острова уже блокированы крупными силами и предстоит отбиваться самостоятельно, причем только тем, что захватили с собой сразу. В бухте Шикотан и усиление Сяна также встали на якорь по одному угольному пароходу из трофеев. При этом выбирались места с малыми глубинами, чтобы в случае получения подводных повреждений суда не ушли на дно с концами. Спешно устанавливаемые на них триодиемовки давали дополнительную защиту гавани. А удобные для высадки места прикрыли батареями из сорока семи миллиметровых гочкисов на самодельных колесных станках. Войска копавались организуя полноценную противодесантную оборону. В первую очередь обустраивали основные запасные позиции для артиллерии, пробивали дороги и тропы в зарослях бамбучника и редколесья, прорабатывали маршруты скрытной переброски резервов и полевых батарей в пределах занятых территорий островов, намечали места для оборудования в будущем, тяжелых противодесантных батарей с осадными пушками на крепостных станках с круговым обстрелом, которые должны были подвести позже. Но из-за сложного рельефа и значительной разбросанности гарнизонов о серьезной взаимопомощи на суше речи быть пока не могло. Все сообщение осуществлялось только морем. По мере освоения выяснилось, что степень освоенности архипелага противникам штабами во Владивостоке явно преувеличивалась. Телеграф и сигнальные посты оказались только на Кунашире, а дальше все сведения передавались случайными попутными пароходами или барконьерскими артелями, в лучшем случае нечастыми дозорными судами. Поражало разнообразие ландшафтов, особенно на Итурупе, Тихоокеанское побережье которого, считавшееся южным, выглядело промозглым и унылым, затертым океанскими ветрами и больше напоминало тундру, в то время как со стороны охотского моря, то есть севера, там, где от мрачного дыхания океана закрывали хребты и ятроги вулканов, из-за которых постоянно выбивались длинные лоскутья рваных облаков, наблюдалось буйство красок и жизни. Вспомогательные крейсера, выгрузив артиллерию с пехотой и дождавшись окончания разгрузки Иртыша и Воронежа, проводили их до мыса Анива. Там их уже взяли под охрану вооруженные шхуны из Корсакова, а крейсера ушли в Тихий океан, сопроводив на обратном пути до пролива Екатерины отряд из вооруженных парусно-винтовых шхун, выделенных Курильскому гарнизону, для охранно-связной службы. Дальше Кубани и Риону приказом штаба флота предписывалось вести поиск на дальних северных подходах к Токийскому зариву на судоходной трассе между западным побережьем Америки и Японией по дуге Большого Круга. Теперь за их спиной совсем рядом были свои угольные станции, так что эта пара, активно действуя, на оживленных торговых путях, должна была стать серьезной проблемой для островной империи. Генерал-лейтенант Ашима, новый командир, сформированный из резервистов 13-й пехотной дивизии, неудачно и скандально отметившийся на Сахалине и потерявший там своего прежнего командира, Узнал о десанте на Курилах почти сразу. Сначала из Тамарии сообщили о большом вооруженном пароходе, атаковавшем фуру Камапу. Пока действовала телеграфная связь, оттуда большим потоком шли тревожные депеши. Потом в проливе измены видели большой русский четырехтрубный миноносец, разрушивший маяк и попытавшийся уничтожить телеграфную связь. Хотя здание телеграфной станции сгорела, а линия оказалась повреждена, сам аппарат спасли, и уже на следующий день он опять работал. Всю ночь в Немура приходили малые промысловые суда с Аскунашира, до которых бежали от русских, проживавшие там рыбаки семьями. А еще через день к маяку прорвалась шлюпка с частью гарнизона бухты Шикотан. Тогда стало окончательно ясно, что это не повторение недавнего набега стаи небольших судов, словно саранча, пронесшихся вдоль островов, а полномасштабная оккупация. Получив достоверное издействие о появлении русских войск на Курилах в значительном количестве и с артиллерией, Ашима немедленно связался со штабом боевого командования пролива Цугару и командованием военно-морского района Омината. Оттуда ему сообщили, что моряки также имеют сведения о русских кораблях у южных Курил и восточной оконечности Хоккайдо, и что они уже отправили разведку. О ее результатах обещали сразу сообщить. Ашима немедленно отправил в главный штаб телеграмму о русской атаке самых крайних северных территорий. В ожидании приказов начал принимать примитивные меры. На всякий случай все гарнизоны Хоккайдо подняли по тревоге, а из Кусира в Немура выдвинули две роты пехоты, усиленные ротилерией и пулеметами, с приказом занять оборону и ждать инструкций. Из столицы сразу запросили уточнение информации о силах противника. По линии ГМШ также пришел запрос о ситуации на самых южных курильских островов командующий военно-морским районом Оминато, еще накануне получения тревожных известий, выслал к Шикотану патрульное судно Озакава Мару и вспомогательный крейсер Гонконг Мару для несения блокадной службы. Но с нетерпением ожидавшихся от них обоих новостей по радио долго не поступало. Гонконг Мару вернулся спустя сутки, И только тогда его командир сообщил, что, не доходя до Кунашира и Идрупа, пришлось прервать поиск, так как заметили дымы нескольких быстроходных, явно военных судов, приближавшихся с северо-востока. Не их разглядывать, капитан первого ранга Иноуэ приказал разворачиваться и отходить, так как из-за неисправности станции без проволочного телеграфа другого способа, Сообщить о противнике не оставалось. Подозрительные суда продолжали настойчиво идти следом. Оторваться от них помог туман, державшийся над морем южнее Шикотана и двигавшийся к проливам. Нырнув в него, тут же изменили курс, что сбило погоню со следок. А Сазака Амару в тот же день сообщили по радио, что видели Андреевский флаг на Шикотане. Подтверждение данных морской разведки от местных рыбаков стало известно, что острова Кунашир и Туруп и Шикотан объявлены русской территорией. Там высажены войска с тяжелым вооружением и строятся береговые укрепления и причалы. Кроме того, сооружаются навесы для выгруженного имущества. Это все немедленно сообщили в главную квартиру, запросив подкрепление войсками и кораблями, поскольку после отправки четырех полков для высадки в Корее 13-я и 15 дивизии, размещенные на Хоккайдо, оказались более чем ополовиненными. Оставшиеся полки понесли серьезные потери на Сахалине и еще не успели пополниться людьми. Но из Токио пришел ответ, что в связи с ожидаемой активизацией русских рейдеров У Тихоокеанского побережья империи усиление в корабельном составе не может быть выслано. По железной дороге отправляются две резервные пехотные бригады с полевой артиллерией и столичного гарнизона. Эти войска должны прибыть в ау в течение ближайших двух недель. Остров Хоккайдо объявлялся на осадном положении, а генерал-лейтенант Шима назначался его военным комендантом. Боевое командование пролива Цугару переходило в его подчинение. Это означало, что ему теперь подчинялись все морские силы, базировавшиеся в Хоккадате. Только командование морского района Омината еще сохраняло независимость от генералов. Ашиме приказывалось в кратчайшие сроки провести основательную разведку и, используя столь широкие полномочия, выбить русских с занятых ими японских северных земель и не допускать подобных высадок в дальнейшем. Категоричность приказа не оставляло места для его вольных толкований. Сразу были отданы распоряжения о начале сосредоточения четырех батареонов из состава 13-й пехотной бригады 13-й дивизии в районе немура Акеси Кусира. Они должны были форсировать пролив Измены сразу после начала высадки остальных сил на Шигатани и Трубе. Для обеспечения самой высадки этих батальонов приступили к мобилизации рыбакских шхун в районе Кусира Акеси. Сразу отправляем их в Анемура. Недовольство местных рыбаков, лишавшихся по сути единственного средства пропитания, для себя и своих семей, жестоко подавили по законам военного времени. Островавший Катан и Туруп планировалось отбить обратно крупным десантам, которые начали грузить на транспорты в Хакодаты и Мурараны. Ашима отдал приказ срочно стягивать туда войска со всего Хоккайдо, едва получив телеграмму, что первый эшелон с пехотой, перебрасываемый от столицы, прибыл в Аумори. После завершения сосредоточения ударных сил в течение ближайших двух-трех дней обороны всего северного и западного побережья Хоккайдо должны были обеспечивать лишь два последних батальона 13-й пехотной дивизии и единственный оставленный из 15-й вместе с некоторыми саперными частями. Учитывая, что подходящих для высадки мест там не так и много, а портов и нормальных дорог почти нет, считалось, что этого достаточно. Предполагалось, что в ближайшие дни уже начнутся перевозки полностью сформированных и укомплектованных свежих батальонов через пролив морским транспортом. Спешили, не желая давать противнику ни одного лишнего дня для закрепления на захваченных позициях. Поэтому Ашима сознательно пошел, на кратковременное галенье почти всего западного побережья острова и максимальное ослабление гарнизона Саппоро и крепости Халкодаты. Пролив Цугару с крепостью Хакодаты и портом Мураран на те же 2-3 дня до подвоза войск из Зао-Мори, но вообще оставался под опекой лишь полутора рот пехоты, не считая ополченческих и полицейских формирований полудикое восточное побережье, и до этого охранялось одними сигнальными постами до тюремной стражи каторжной тюрьмы Абасири. Так что ослабление обороны там никто и не заметил. По мере накопления войск в Аомори планировалось перебрасывать их на Хоккайдо, оставив выделенный для Курил контингент на островах в виде усиленных гарнизонов, которых там ранее почти не было». Это позволяло максимально укрепить позиции на самых северных землях с их рыбными и прочими угодьями и сохранить контроль над основными маршрутами хорошо освоенным промысловым районом Охотского и Берингова морей, богатым морским зверям, селью, треской и красной рыбой. Переправка свежих полков через Тугару, вообще не считалось проблемой, так же, как и их последующее распределение по портовым городам Хоккайдо. Судов для этого имелось в достатке, но кроме уверенности в кратковременности, ослабления северных гарнизонов, немалую роль в принятии такого решения сыграло еще и то, что возможность высадки противника на западном берегу Хоккайдо именно сейчас никто не верил. После получения известий о полном отсутствии противодействия русского флота в ходе высадки экспедиционного корпуса в Корее, совсем рядом с Владивостоком, в главной квартире были уверены, что русские выдохлись и снова перешли к глухой обороне. Воды Японского моря опять считались под надежным контролем страны восходящего солнца. До 15 сентября пять из шести батальонов Пятнадцатые пехотной бригады, пятнадцатый дивизии с артиллерией и пулеметами свозились и сводились в Хакодате и Муроран, где размещались на двенадцати пароходах и почти двух десятках парусно-винтовых шхун. А потом почти сутки ждали, улучшение погоды укурил. Лишь к вечеру с маяка в проливе измены сообщили, что шторм ушел восточнее, и конвой немедля двинулся в путь. Транспорты сопровождали вспомогательные крейсера Гонконг-Мару и Кагава-Мару, а также четыре миноносца из состава сил обороны пролива Цугару и корабль береговой обороны Такао. Когда миновали мыс с эримасаки караван вошел в полосу тумана, который быстро густел. К утру стало ясно, что при такой видимости к островам не подойти и высадку придется отложить поскольку проливы и острова могли открыться в любой момент, что вообще-то свойственно осенней погоде в этих местах, решили не возвращаться в Цугару. В ожидании улучшения условий караван курсировал на переменных курсах восточнее Шикотана. Миноносцы по приказу начальника конвоя, капитана первого ранга и ноуэ погасили котлы и подали буксиры на транспорты. С океана Шла тяжелая зыбь, сильно раскачивавшая все корабли. Но малым номерным мироносцам приходилось особенно тяжело. Их экипажи сильно страдали от морской болезни, так же, как и пехота, теснившаяся на спешно мобилизованных и совершенно необорудованных для перевозки людей судах. В ожидании перемен ветра провели в море весь день 16 сентября. Зыбь немного слабла. Но качка продолжала изматывать людей. Войска на транспортах быстро теряли боеспособность. Это вынудило еще до полудня 17-го повернуть к гавани Акеси, где планировалось дать отдых людям и провести небольшой ремонт по механической части. Из-за плотного тумана сбор всего карвана и путь в 120 миль занял больше суток. Когда в половине 12-го часа дня... 18 сентября вошли, наконец, в вухту и встали на якорь, а капитан второго ранга Ясира связался с берегом. Он был удивлен сообщением, что еще два дня назад пропала телеграфная связь с Хакодатой. А позавчера к вечеру из Мурорана сообщили, что русский миноносец пытался атаковать гавань порта, а броненосцы атаковали крепость хакодаты и залив Муцу. Обстановка неясная, но весь северный берег пролива Цугару сейчас находится под их контролем. Что происходит на южном его берегу, неизвестно. Но имеется сведения, что русские десанты у входа в залив Муцу отбиты, расквартированными там войсками, которые так и не успели перевезти через пролив. На западном берегу Хоккайдо в Масике, Атару и Есаси также хозяйничают русские а на рейдах островов Ресири и Ониваки у пролива Лаперуза стоят их военные транспорты. Узнав об этом, генерал-лейтенант Ашима совершил сеппуку.